Глава 3 Альфред с Ронором переглянулись и вдруг рассмеялись. Смеялся высокомерный гад на моих глазах в первый раз. Это было неожиданно. Смех, кстати, нормальный такой. Вполне человеческий. Правда, он очень быстро перестал хохотать, словно осекся, Вспомнил, что нужно быть таким скептически настроенным. Не вижу ничего смешного. Если это правда, то это ужасно. Если нет, то я сделала логическое предположение. Бросила я. Их смех был несколько обиден. Ведь я, и верно, всего лишь продолжила логику всех этих странных законов о наследовании. Да-да, простите, пожалуйста, Маргарита Андреевна. Засуетился Альфред. Ронар, ясное дело, даже не подумал извиняться. Простите, просто это было неожиданно и смешно. Такая прямая логика. Конечно, нет. Жизнь мастера Ронера вне опасности. У нас цивилизованный мир. В нашей системе миров он считается одним из самых продвинутых. Но в случае отказа мастер Ронер потеряет все, как и вы. И остальная часть наследства будет уничтожена. Тогда что значит уничтожена? Неужели всех животных в зоопарке пустят под нож, а особняк и другие здания сравняют землей? Спросила я. Может, и тут логика непрямая, и я напрасно волнуюсь. Ну да, ну да. Именно так. Разбил мои надежды Альфред. Здания снесут королевским магическим огнем, и все, что в них и вокруг, тоже сожгут. Если мы не успеем пристроить наших животных, то они погибнут. Такие законы. Я бросила короткий взгляд на Ронора, чтобы понять его реакцию на возможную гибель животных, которыми он занимался. Хотелось найти доказательство, что он бездушная сволочь. Или что наоборот, в нем есть нечто человеческое, и хотя бы их он жалеет. Нашла. Подтверждение второму. При фразе про гибель зверюшек Лицо высокомерного гада слегка перекосило. Так, немного. Он явно специально не позволял себе выражать при мне каких-либо эмоций. — А мы можем их срочно пристроить? — спросила я, хватаясь за последнюю соломинку. — Ведь не знаю, как, но я не допущу гибели множества невинных тварей. Я и Ронора готова была пожалеть, не то что необычных животных. Я ведь... не зверь. «Мастер Роннер, как вы считаете?» Альфред обернулся к молчаливому директору. Роннер опять едва заметно поморщился. «Очень небольшую часть мы можем отпустить на волю. Тех, что обитают в нашем мире или соседних. То есть, возможность срочно вывести их в естественную среду обитания. Но это тоже бесчеловечно». Впервые в его интонациях и выражении лица просквозил какой-то огонь. Возможно, вы не знаете этого, но при длительном обитании в неволе многие животные теряют способность жить в природе. Большинство из них погибнет. Нескольких животных, например, туаргинских леприаторий, которых хороши для содержания в домашних условиях, можно попробовать раздать желающим любителям животных. Ряд животных можно передать в другие зоопарки. но, опять же, очень небольшую часть. Потому что огромное число зверей требует особых условий содержания, которые может обеспечить только наш зоопарк. Потому он и уникален. Иными словами. Ронер невесело усмехнулся. По моим подсчетам, примерно 60-70% животных погибнет. «Но это ведь бесчеловечно!» Ужаснулась я. Что за законы такие в вашем мире? Как можно уничтожать ни в чем не повинных живых созданий? А вы говорите цивилизованный мир. Какой есть? Буркнул Альфред, но мою реакцию явно понял. Ему, видимо, стало даже стыдно за такие законы. Может быть, из-за четкого следования законам наш мир и считается продвинутым. кошмар я устало подперла голову рукой я просто не знаю что с этим делать нельзя же позволить чтобы они все погибли да я тоже не могу этого позволить пристально поглядел на меня ронор тогда я впервые увидела в его взгляде нечто отличное от жесткой антипатии возможно легкое сочувствие и понимание мол Мы узники в одной ловушке, поэтому я, возможно, потерплю вас. Я снова вздохнула. Что же, еще много с чем предстоит разобраться, но сейчас понятно одно. Я могла бы бросить все это дело, просто отказаться, если бы речь шла только о материальных ценностях. Конечно, получила бы на орехи от матери, но мать в конечном счете мне не указ. Думаю, я бы так и сделала, и наплевать на статус и богатство. Но речь идет о жизнях, о бесценных жизнях каких-то фантастических созданий, которые я еще даже не видела, а значит, придется их спасти. Главное понять сейчас, навсегда ли это. «Так что вы думаете, Маргарита Андреевна?» Осторожно спросил Альфред. Может быть, распорядиться об обеде, чтобы вы могли подкрепиться и подумать? Мы ведь понимаем, что вся эта информация ошарашивает. Подождите, какой обед? Усмехнулась я. Лучше ответьте ко мне на несколько вопросов. По вашим законам этот брак должен быть, как это говорится в книгах, Я напрочь забыла термин, которым красиво обозначали необходимость постельных утех для мужа с женой. «Консумирован?» – переспросил Альфред. аронор презрительно хмыкнул. Я резко обернулась на него, сверкнула глазами. «Не понимаю, что смешного? Лично я совершенно не горю желанием делить постель с незнакомым мужчиной». Я утвердительно кивнула Альфреду. — Ах, нет, не беспокойтесь, — успокоил меня Альфред. — Брак может быть совершенно формальным. Главное, чтобы была проведена церемония и оформлены все необходимые бумаги. — Хорошо, — облегченно выдохнула я. — Скажите тогда, а разводы в вашем мире существуют? — Да, разумеется, — улыбнулся Альфред. Не ранее, чем через год, но развестись можно. А имущество после развода? Вы наследуете в равных долях и являетесь самостоятельными собственниками своих половин. То есть после развода вы остаетесь каждый при своем, если вами не будет принято другое решение. Что же, похоже, мне придется пожертвовать годом своей жизни ради неведомых зверюшек. Жаль только, они не оценят. Грустно усмехнулась я про себя. Хорошо, Альфред Ибрауталович. Без ошибок произносить отчество. Кстати, откуда оно у Альфреда, если здесь их нет? Управляющего я решила считать своей уникальной сверхспособностью. Я все поняла. Для сохранения зоопарка я должна вступить в фиктивный брак. «В принципе, я считаю это допустимым. Только прежде, чем подписать бумаги и обговорить дату свадьбы, я хотела бы сделать две вещи». «Какие?» – с интересом спросил Альфред. Я снова выдохнула, набираясь мужества. Мне совершенно не хотелось этого делать, но лучше сразу расставить точки над «и». «Первое. Я хочу переговорить с женихом наедине». «Вы не возражаете, мастер Ронер?» Якобы непринужденно обернулась к директору. «Как пожелаете», — пожал плечами Ронер. «Выйдите, Альфред, будьте любезны». Альфред в своей суетливой манере поднялся, слегка поклонился нам обоим и быстро вышел. А я осталась наедине с этим непонятным зверем с саркастической усмешкой. «Что вы хотите спросить лично у меня?» Скептическим тоном спросил он, пристально изучая мое лицо своим холодным взглядом. Словно выискивал на нем что-то. Сердце заколотилось сильнее. Предательски, мерзко так заколотилось. Вовсе не потому, что этот гад производил впечатление своей мужественной внешностью, а просто от волнения, от того, что я не понимала, чего от него ждать. Какого очередного хамства или даже унижения. А я не железная, хоть и пытаюсь такой казаться. Ситуация заставляет, знаете ли. Я осознаю, что я для вас, вероятно, не кстати. Попробовала быть дипломатичной я. Как и вы для меня. Но правильно ли я понимаю, что вы готовы согласиться на этот брак, чтобы спасти зоопарк? Совершенно верно. Нейтрально кивнул он. Хорошо. Также мы оба понимаем, что делаем это по необходимости. Скажите, а вы можете отказаться от брака? Вдруг есть такая лазейка в нашей ситуации? Увы, нет. Жестко бросил Роннер, и его губы сложились в кривую усмешку. Ваша тетя составила завещание таким образом, что право выбора дано только вам. Это я перехожу вам по наследству, а не мы с вами друг другу. Поэтому я, разумеется, могу отказаться, как любой взрослый мужчина, но в этом случае я потеряю зоопарк. И меня ждет тюремное заключение сроком до пяти лет за неисполнение долга жениха. «Кошмар какой-то!» – не выдержала я. «И снова совершенно верно!» – усмехнулся Ронор. «Возможно, вам приходит в голову, что мне это не нравится». «Хорошо, я вас поняла», — стараясь быть как можно спокойнее, сказала я. «Еще я хотела бы понимать, что связывало вас с моей тетей. Вы любили ее?» В глазах и во всем якобы невозмутимом лице Ронора сверкнул гнев. «Наши отношения с Ариной вас не касаются», — бросил он. «Ну вот, этого я и боялась». Просто даже непонятно, как реагировать на подобные слова. Я, в сущности, ничего ужасного не спросила. Почему бы не ответить вежливо и спокойно? И в этот момент, когда я просто не знала, как продолжить разговор и вывести его на то, что наш брак должен быть совершенно формальным и недолгим, от окна донесся странный звук. Словно кто-то колошматил в окно, грозя вынести стекло. Мы с гадом одновременно обернулись к окну. Там кто-то был. Небольшой, палевого цвета и, кажется, с крыльями. «О, Снуди!» Вдруг во весь рот радостно улыбнулся Ронар, «Совсем как нормальный человек». И пошел к окну, раскрыл его. «А мы уж думали, что потеряли тебя, мальчик!» В открытое окно на его руку скользнуло совершенно фантастическое создание. Получила в наследство волшебный зоопарк, и вот первые ласточки, подумала я. Вернее, первые собачки. Это был песик размером со щенка, но явно взрослый, судя по форме лап. Палевого цвета чем-то напоминал лабрадора, а может, золотистого ретривера. По виду шерсть казалась мягкой, Шелковистый, такой, что хочется потрогать. На спине у него красовались крылья, похожие на птичьи. Крошечный пес залетел внутрь, опустился на подставленную руку улыбающегося Ронора, радостно взвизгнул и лизнул мужчину в щеку. Но уже следующее мгновение взлетел и с куда большим активным визгом устремился ко мне. — Не бойтесь, он не кусается! — крикнул мне Ронор. «Вот точно он считает меня дурочкой, которая может упасть в обморок при виде мыши или таракана!» – подумала я. «А я и не боюсь!» – ответила я с детским восторгом, наблюдая за фантастическим собачьим полетом. Пес сделал круг под потолком, каким-то чудом не задев люстру, и опустился мне на плечо, продолжая радостно повизгивать, как щенок, к которому вернулся хозяин. Я вытянула руку, и он аккуратно спустился так, чтобы можно было поглядеть мне в лицо. Преданно заглянул в глаза своими глазками-бусинками, опять радостно взвизгнул и пару раз лизнул меня, куда достал, щеку в руку. — Ты маленькое создание славное! — улыбнулась я собачке. — Ты такой хороший, такой славный! Пес снова преданно лизнул меня. В нос, который оказался в пределах его досягаемости в результате моей неосторожности. И вообще, покидать меня в ближайшее время он явно не собирался. Пришлось удобнее разместить его у себя на руках. При этом пес сложил крылышки, и они аккуратно протянулись вдоль шелковистой спинки. Я осторожно потрогала их. Сами крылья на ощупь тоже были мягкие и немного пушистые. Просто невероятно умильное существо». Что это за чудо? спросила я, почесывая ему за ухом. В присутствии песика обстановка как-то разрядилась. Я даже забыла, что разговариваю с горделивым и жестким снобом женихом. Такой ласковый! Сбежал из зоопарка! Хм. Ронар задумчиво, но с определенным одобрением глядел на меня. Из нашего зоопарка не сбегают. Это личный питомец Арины. После ее смерти он совсем паник, не ел, не шел на контакт, а потом исчез. Мы уж думали, что потеряли его совсем. Ха. Интересно, что он вернулся именно сейчас. Странно. И, видимо, признал вас новой хозяйкой. Так бывает. Эти собачки, мы у Гарри из соседнего мира, могут принять другого человека, если первый хозяин умер. Но очень редко. видимо вы напоминаете ему арину другого объяснения я не нахожу надо же какая длинная речь подумала я даже удостоил меня всяческими объяснениями и тон то был более менее приемлемый не хамский может он этакий нелюдимый любитель животных который совершенно не умеет общаться с себе подобными но расцветает при виде братьев наших меньших — Нет, вряд ли. Вот есть ощущение, что этот мастер Роннер вполне может быть разговорчивым, вежливым, даже светским львом. Это просто меня он за что-то возненавидел с самого начала. — За что, — спрашивается? А еще внутри меня прозвучал победный марш. — Вот так тебе, снобище! Снуди сразу признал меня новой хозяйкой. Значит, ею я и являюсь. И вообще, животное к плохому человеку не пойдет. Может, теперь ты, гад высокомерный, поменяешь обо мне свое мнение? Собаку будете брать? Не возьмете. Мне придется очень постараться, чтобы он не умер от тоски. Или не сбежал снова. Из размышлений и ласковых поглаживаний Снуди меня вырвал голос Ронера. Я резко взглянула на него. Вот опять! Неужели нельзя то же самое сказать нормальным тоном? Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал. Подумала я. Разумеется. Я не жестокий зверь, чтобы выкинуть живое создание. Здесь, как видите, от меня все зависят. А я не имею привычки подводить ни людей, ни животных. Почти зло ответила я ему. «Весьма похвально», – бросил в ответ Ронор. Но я заметила в жестком лице облегчение. Видимо, он всерьез опасался за судьбу теткиной летающей собаки. «Что еще вы хотели со мной обсудить?» «Говорите. И Я должен буду показать вам, как кормить Снуди. Уверен, он очень голодный». «Ох, ну да. Появление Снуди не избавляет меня от неприятного разговора. Сама захотела договориться с Ронором наедине. Что же, придется пережить это. Потерпеть. В конечном итоге ему нужно договориться со мной еще больше, чем мне. Я всего лишь хотела обозначить, что я согласна спасти зоопарк при условии, что наш брак будет исключительно фиктивным. А ровно через год мы разведемся, оставшись каждый при своем. Вы вроде как тоже не горите желанием жениться на мне. Поэтому, полагаю, здесь наши интересы совпадают. Разумеется. Мне в тон небрежно ответил Ронер. Ничего другого я и не предполагал. Наш брак будет исключительно фиктивным. Законникам важны ритуалы и бумаги. Их мы и предоставим. На большее не рассчитывайте. Вот гад! Тут я не выдержала. Это вы не рассчитываете. Я как раз за то, чтобы наши отношения были только и полностью формальными. Почти крикнула я и сердито зашагала к двери в коридор, распахнула ее. Альфред Ибруталович, вернитесь, пожалуйста, и давайте сюда ваши бумаги. Я их подпишу.